Упражнение «Маятник головой» или «Малый маятник». Исходное положение. Встаньте прямо, ноги чуть уже шире плеч. Опустите голову вниз, посмотрите на пол, вдох. Откиньте голову вверх, посмотрите на потолок, тоже вдох. Вдох снизу с пола, вдох сверху с потолка. Вдох снизу с пола, вдох сверху с потолка. Выдох уходит пассивно. Промежутки между вдохами, но голова при этом посредине не останавливается. Шею ни в коем случае не напрягайте. Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений за одно занятие или 3 раза по 32 вдоха-движения при хорошей тренировке. Ограничения: При травме головы, при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении, хронических головных болях и эпилепсии, сильном остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника, ни в коем случае не делайте резких движений головой в упражнениях: повороты, ушки, маятник. Голову поворачивайте или опускайте слегка, лишь обозначая движение. Шею при этом ни в коем случае не напрягайте. Но не забывайте с каждым движением шумно на всю комнату нюхать воздух носом. Помните, вдох активный и короткий. Не тяните вдохи, не задерживайте и не выталкивайте в выдохе. Это очень грубая ошибка. Все движения головой делаются свободно и легко при абсолютно расслабленной шее. Если у вас сильно кружится или болит голова, сядьте и проделайте эти упражнения. три упражнения головой сидя и только по 8 или даже 4 шумных коротких вдоха-движения без остановки. Отдыхайте дольше, например, не 3-5 секунд после каждых 4 вдохов в движении, а до 10 секунд после каждой четвёрки или восьмёрки. Но в общей сумме наберите по 96 дыхательных движений, сотни. каждого из этих трёх упражнений головой. Даже если головкрушение и головная боль усиливается на этих трёх упражнениях, не прекращайте тренироваться. Со временем сосуды головы укрепятся, и вы избавитесь от мучительных головных болей.